Глава 14. Ну теперь послушаем вас, сказал Мейер, с сожалением опуская крышку рояля. Избежать этого чтения не было никакой возможности. Меркадье уже три раза говорил о нем. Он хотел испробовать на учителе математики Мейери. такое впечатление производит его предисловие к очерку о Джонни Ло, написанное в билетристической манере. Оно его несколько беспокоило. Итак, Пьер сел поближе к лампе, кашлянул, внимательно оглядел свои ногти, как будто они интересовали его больше, чем рукопись, и принялся читать, очень сухо и монотонно. Мейер никогда еще не слышал, чтобы он говорил таким деревянным голосом. Не будь никаких иных причин описывать жизнь знаменитых людей, вполне достаточным потому тому основанием было бы желание показать читателям, какое жестокое разочарование всегда вызывает жизнь гениев. Даже самые богатые событиями биографии, когда они напечатаны в книгах, переведены на язык типографских литер, в лучшем случае – а число этих лучших случаев весьма ограничено, вызывают у нас чувство горечи и печальные выводы, вытекающие из жизни прославленных личностей, мы неизбежно распространяем на всякую человеческую жизнь. Судьба Александра Македонского или Ньютона еще и снее, чем жизнь простых смертных, показывает нам, как жалоб жребий человечества. Обогатившая церковь идея, выраженная в словах «Sig транзит, gloria mundi» — так проходит слава мира латинской — лучше всего достигает своей уничтожающей цели, когда она предстает в качестве конечного итога славной и полнокровной жизни, считавшейся образцовой. Возможно, что вину за пессимистический вывод будут возлагать на биографа, а не на гениально знаменитого человека, о котором биограф рассказал. Однако Плутарх, Каммин, герцог сан симон и Лас-Казах дают нам право судить иначе. Как бы ни были сложны перипетии жизни греческого царя, флорентийского авантюриста, французского путешественника исследователя дальних стран. Все не в конце концов, сводятся к нескольким печатным страницам, сухим параграфам и жестким фразам. Чтение самого большого в мире жизнеописания, повествующего о жизни самой долгой и яркой, займет не больше 24 часов, считая, что нормальный человек читает «По двадцати страниц в час». Какое убожество! Из этого, если угодно, можно заключить, что жизнь человека выражается не только в его делах, а мне кажется более разумной мысль, что биографы прекрасно обрисовывают жизнь той или иной знаменитости и доказывают, насколько было фантастичным наше представление о ней. Таким образом, Первым благодеянием биографов надо считать то, что они бросают беспощадно яркий свет на судьбу человека, раскрывая ее ничтожество и бесполезность. Такая мысль ужасна для нас, невыносима, разве только мысль о смерти принять труднее, о смерти в чистом виде, то есть без загробной жизни. Без плутовства в отношении небытия и могильного праха. Мы по-ребячески отказываемся принять и ничтожество свое и смерть вопреки свидетельству науки. И уж если примиряемся с мыслью о смерти, о полном нашем исчезновении, то лишь при условии, чтобы на земле жить полной жизнью. Почитайте, однако, мемуары которые оставили после себя величайшие люди, и вы увидите, что нам надо отказаться от такого утешения. Повторяю, именно это обстоятельство оправдывает написание биографии, служит извинением для них и для их авторов. Биографии играют для ума человеческого роль противоположную той, которую выполняют романы. Вникните в мою мысль, и вы согласитесь со мной, что биография — это своего рода приговор роману. Но я могу успокоить писателей, они не лишатся своего заработка, ибо роман, хоть это и совершенно бесполезный литературный жанр, всегда будет полезен в качестве лжи, украшающей жизнь. Полезность немалая. Историк-биограф — осознающий, какую разрушительную силу несет в себе история человеческого общества и история жизни отдельных людей, тем самым становится моралистом в духе философа Паскаля. Высокое значение его трудов зависит от собранного им скорбного материала и умения разобраться в нем. На него можно смотреть как на врага человечества и как на самого верного выразителя человеческих мыслей и чувств, веру своего таланта, Он приобретает власть над теми, кто его читает, и с одинаковым основанием его могли бы сжечь на костре или воздвигнуть ему памятник. Сомневаюсь, чтобы эти рассуждения понравились моим собратьям-историкам, ибо в их интересах внушать читателю совсем иное представление о них самих и об их ученых трудах. Очень жаль, но что поделаешь. Полагаю, что алхимики также были бы недовольны, если б один из них вдруг отвел бы им ту самую роль и те функции, которые ныне без малейшего удивления выполняют химики и их преемники. История никогда не возвысится до положения подлинной науки, а историки не выполнят своего высокого назначения, если они не откажутся бесповоротно от поисков своего особого философского камня, который обращает исследователей каких-то запоздалых магов, шарлатанов, гадающих о судьбах человечества. Вероятно, многие удивятся неосторожности автора этой книги, ибо во вступлении к своему труду он высказывает мысли, которые могут просто-напросто обескуражить читателей и уж, наверное, восстановят против него и всех его собратьев, и политических деятелей, и священнослужителей различных, существующих ныне религиозных культов, и всех писателей в целом, и вообще чувствительные души и людей долга. А не лучше ли видеть в этом вступлении доказательства скромности автора, который полагает, что он будет надежно защищен безвестностью, несомненно ожидающей его книгу, а посему надеется спокойно закончить дни своей жизни, не опасаясь нападок со стороны людей наиболее задетых, Тем вышесказанным. Ежели и найдутся у книги читатели, то они, конечно, будут столь малочисленны, что автору нечего страшиться их коалицией. Мне могут еще сказать, что обложка, титул и шмут титул книги сулят серьезные научные изыскания о жизни, характере и воззрениях финансиста Джона Ло. И читатель имеет право удивиться, что подобное исследование начинается таким вступлением. Что ж, я этого права у читателя не отнимаю. Но уж если удивляться, то почему только этому, а не многим обстоятельствам, которые на первый взгляд как будто сами собой разумеются. Так, произвольно выбор героя, исследование, никому не кажется странным, раз имя его напечатано за главными буквами на обложке, а между тем имелись бы все основания попросить кое-каких объяснений по поводу выбора героя, и, пожалуй, не так-то легко было бы дать эти объяснения. Я мог бы заявить, что решение заняться монографией от Джонни Ло отнюдь не возникло у меня внезапно, в один прекрасный день, как это чаще всего бывает, с людьми, пишущими диссертации на степень кандидата или доктора наук, Иной раз диссертанты даже приходят к профессору и просят его выбрать для них тему, по поводу которой они с готовностью пускают в ход свои способности к научным исследованиям. Заявив это, я сказал бы правду, но она ничего не объяснила бы читателям. А ведь прежде чем взяться за свою монографию, я несколько раз принимался за исследовательскую работу от Джонни Ло, совершенно бескорыстно делал заметки, наброски, написал целую статью, которую напечатали в журнале, годами составлял картотеку, заполняя карточки всяческими сведениями и выписками, заносил в них свои мысли не столько о различных эпизодах жизни Джона Ло, сколько о бумажных деньгах, за появление которых в мире несет ответственность этот финансист. В сущности, Эти годы предварительной черновой работы привели меня к решению предпринять систематический труд не столько из любви к систематичности и систематизации, сколько от того, что я был в плену своих случайно возникавших мыслей, начатых брошенных рассуждений, связанных с подаенными мечтами, зарождавшимися у меня сомнительными концепциями, к которым меня так тянуло возвратиться, именно потому, что они были сомнительны, шапки, невероятны. Мне нисколько не стыдно признаться столь медленной и неправильной кристаллизации труда, относящегося к области науки, но обязанного своим зарождением особенностям фантазии автора. Сто раз мне приходило желание бросить его, и даже в эту минуту, когда я пишу предисловие, чтобы объяснить, больше себе самому, чем другим, глубокие причины, заставляющие меня продолжать это нелегкое начинание, я все еще не знаю, доведу ли я его до конца. По самой природе данного труда ему больше подошло бы остаться незавершенным. Иные усмотрели бы в незаконченности провал автора неудачу, но было бы разумнее видеть в ней лишь подтверждение выдвинутых тут принципов. А может быть, из всего этого получится тощая княжонка, вроде тех, что попадают неразрезанными из ящики букинистов. В молодости я нередко с болезненным любопытством перелистывал подобные произведения, хоть и был уверен, что не найду в них ничего сколько-нибудь полезного для себя. Такой конец моих трудов, забот и хлопот был бы вполне равноценен другому исходу, а именно — решение все бросить. И если б я мог сослаться на некоего идеального свидетеля, существование которого я нисколько не верю, оба исхода были бы одинаково показательны. Они иллюстрировали бы основное положение, которое я выдвигаю, а именно то, что судьба человека и вся его деятельность на Земле совершенно бесценны, и что единственный смысл жизни это беспорядок являющийся сложным результатом взаимодействия материальных сил, которые люди для собственного успокоения именуют, вопреки всякой логике, естественным порядком, не обращая внимания на то, что в этом сочетании слов понятие, выраженное существительным порядок, отрицается прилагательным естественным, то есть установлены природой, ибо... Навести порядок — это значит по-своему перевернуть порядки, считающиеся естественными. А если уж порядок отождествляют с природой, то человеческий порядок есть, собственно говоря, беспорядок. Я поставил своей целью познакомить читателей жизни гениального зачинателя беспорядка Джона Ло, придумавшего бумажные деньги, то есть совершившего поступок, который в иерархии человеческих преступлений и безумств приобрел несравненно большее значение, чем поджог Александрийской библиотеки. В желтой-черном гостиной наступило молчание. Мейер честно старался следить за развитием мысли автора и не мог сосредоточиться. Секунды рассеянности, как искры, растекали однообразное, монотонное чтение. В том, что он слышал, Образовались провалы. По правде сказать, мир слышал достаточно для того, чтобы составить себе общее представление о прочитанном ему предисловии. Но как человек чрезвычайно щепетильный, он стыдился своей невнимательности. Он не мог позволить себе дерзости высказать суждение, не являющееся сначала до конца обоснованным. Поэтому он молчал. «Ну как?» — спросил Меркадье. «Что вы скажете?» «Да не знаю, правы», — ответил Мейер, — «по-моему, очень уж это пессимистично. Неужели вы так уверены, что наша жизнь не имеет никакого смысла и ничему не служит наше краткое пребывание на земле?» Угу Пьера легла складочка. «Ну ладно», — сказал он, — «лучше сыграйте-ка мне, Мейер, рапсодию листа. В этом вы все-таки кое-что понимаете».